«Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться?» «Я ему всегда это твержу, леди Нарбора», — сказал Генри с поклоном. «Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно посмотрю Дибретта и составлю список всех невест, достойных мистера Грея». «И укажете их возраст, леди Нарбора?» — спросил а д р и а н Обязательно укажу, э, ну, конечно, с некоторыми поправками. Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается, морнинг-пост, подобающий брак, и чтобы вы и жена были счастливы. — Сколько ерунды у нас говорится о счастливых браках! — возмутился лорд г е д р и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 Когда дамы вышли, мистер Чемпен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дариан Грей тоже пересел поближе к лорду Генри. Мистер Чемпен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер»?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 что собирается в Селбе. Да, она обещала приехать двадцатого. И Манмаут приедет с нею? Ну, конечно, Гарри. Он мне ужасно надоел, почти так же, как и ей. Она умница, умнее, чем следует быть женщине, ей не хватает несравненного очарования женской слабости».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 Давно она замужем. По ее словам, целую вечность. А в книге Перов, насколько я помню, указано 10 лет. Но 10 лет жизни с Манмаутом могут показаться вечностью. А кто еще приедет в Селби? Ну, Виллоуби и Лорд Регби. Оба с женами. Потом Леди Нарборо, Джеффри, Глостон.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 «Погодите радоваться, Гарри. Еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, ему придется везти отца в Монте-Карло». «Ах! Что за несносный народ эти родители! Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал. Уговорите его. Кстати, д р и а н вы очень рано сбежали от меня вчера. Еще и одиннадцати не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой?» д р и а н метнул на него быстрый взгляд и нахмурился. Нет, Гарри, домой я вернулся только около трех. Были в клубе? Да, то есть нет. д р и а н прикусил губу. В клубе я не был, так, гулял. Не помню, где был. Как вы любопытны, Гарри. Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть о том, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в половине третьего. Я забыл взять с собой ключ, и моему лакею пришлось открыть мне. И если вам нужно подтверждение, можете спросить у него. Лорд Генри пожал плечами. п о л н о т мой милый. А что мне это нужно? Пойдемте в гостиную к дамам. Нет, спасибо, мистер Чемпион. Я не пью хереса. С вами что-то случилось, д и р и а н н а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 И он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно. На это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, д о р я а н запер дверь изнутри, Затем открыл тайник в стене, Куда спрятал пальто и с о к в о я ж Безела. В камине пылал яркий огонь.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 со странно тяжелым и сильным запахом минуту другую он медлил застывший на губах улыбкой в комнате было очень жарко а его знобило он потянулся глянул на часы было без 2012 он поставил шкатулку на место захлопнул дверцы шкафа и вошел в спальню Когда бронзовый бой часов во мраке возвестил полночь, Дариан Грей в одежде простолюдина, обмотав шарфом шею, крадучись, вышел из дому. На Бонд-стрит он встретил Кэп с хорошей лошадью. Он подозвал его и в полголоса сказал кучеру адрес. Тот покачал головой. «Это слишком далеко!» Вот вам с о в е р е н и получите еще один, если поедете быстро. Ладно, через час будете на месте. Дариан сел в кэп, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.